Глава 24. Первым делом я раскрыл щит и отстрелил его, пронзив спину моего проводника. Он скрикнул и завалился. Кровь обильно потекла из его раны в груди. Тут же притянул свое имущество назад, выскочил в коридор и, зная, что один из уродов стоит ровно за правым углом, сделал резкий колющий удар. Враг даже не успел среагировать, как оказался убит попаданием в глазницу». Тут же, с другой стороны, на меня накинулся еще один боец засады. В его руках была наэлектризованная дубинка. Хотели взять меня в плен, а не убить. Символично. Вот только хрен им. Без боя я бы ни за что не сдался. Тем более в том месте, где я чувствую себя не совсем своей тарелки. И где с самого начала была куча всякой прослушки. Заблокировал удар. По моей руке тут же пробежал достаточно сильный разряд тока. Руку щитом сразу отбросила в сторону, боль немного дезориентировала, но при этом взбодрила окончательно. Левая рука ушла дальше налево, а правая вместе со всем телом устремилась вперед, пронзив клинком грудь третьего предателя или агента клана Сква. С этим еще предстоит разобраться. Тут же прилетел удар по голове. Загудело. Все закружилось. Руки повисли, но ноги слушались. Несколько шагов вперед, упал. Ударился еще раз головой. Моментально пришел в себя, вскочил, развернулся. Трое. Еще чтоб их трое. У этого в руках просто дубинка, со следом крови на кончике. Заблокировал новую атаку. Пинок. Отскок в сторону от дубинки еще одного урода. Взмах клинком прошелся по горлу, хотя хотел снести голову. Урод схватился за шею, упал на колени, отвлек третьего, которому я тут же нанес удар кромкой щита, а по первому из этих трех тут же ударил щитом плашмя. Разворот. Еще двое. Один с пистолетом. Но не боевые патроны там точно. Целится. Кера моментально рассчитала траекторию, линию, по которой полетит снаряд. Ушел в сторону. Выстрел. Резиновая пуля пролетела в сантиметрах от моей головы. Шаг вперед, удар плечом. Первый, который шел с уже искрящейся дубинкой, налетел на того, что с пистолетом. Второго ударило током. Сильно. Вырубило. Первый попытался встать, но я был быстрее. Рывок вперед, поднял ногу, согнул в колени и резкий удар вниз. Колено противника хрустнуло, вывернулось в обратную сторону. Враг заорал, завопил. Сто процентов кто-то это услышал. Оно мне и надо было. Тут же нанес удар мечом в открытую глотку. Тишина. Но уже через мгновение завопила сирена. «Посмотрим, что тут у нас», — тяжело вздохнул я, подойдя к тому, что еще был жив. Отбросив пистолет в сторону, вдруг придет в себя, тут же начал буквально рвать одежду. «Если это агент клана Сква, то будет хоть одна метка на его теле, незначительная маленькая татуировка». Но на груди ее не было. Пришлось переворачивать. Твою! уже рычал я, так как и спина была кристально чиста, ни единой отметки, даже клановой. Хотя она была обычно либо на груди у мужчин, либо на лопатке у женщин. Даже у малики есть. Пришлось стягивать штаны. С первого раза не удалось. Начал резать. Уже слышал топот. Крики о том, что тут был бой, что есть какие-то свидетели, которые видели меня бешеного, просто так набросившегося на несчастных защитников клана. Но было поздно. Я увидел то, что нужно было. Под левой коленкой, татуировка, кольцо, в котором еще одно кольцо знак клана Сква. Руки вверх! послышался передернутый затвор за моей спиной. Я поднялся медленно, задрав руки так, как меня попросили. Сделал шаг в сторону, деактивировал щит. Меч даже не поднимал, но я улыбался. Смотрел ровно в глаза тому, кто меня собирался арестовывать. Видел паникера, видел свидетеля. Кира провела анализ и выяснила, что это они. А потом перевел взгляд на ногу лежавшего оглушенного засланца. «И вам советую взглянуть», — с усмешкой говорил я. «Сразу скажу, можете меня хоть всего обыскать. У меня нет устройства для нанесения татуировки». Из-за спины тут же выскочил еще один вооруженный боец. В его руках был пистолет, не автомат. Скорее всего, командир подразделения, которое стояло за его спиной, пряталась в различных нишах и за углами. Он, не сводя с меня пистолета, подошел к оголенному человеку, посмотрел, потрогал татуировку, попытался даже ее стереть» но не вышло. «Опустить оружие», — тяжело сказал командир. «Это предатели, а изгой от них избавился». «Это наши!» — тут же завопил свидетель. «Не важно, что на них, он зарубил наших на нашей же базе!» «Может быть, это и ваши», — усмехнулся я, посмотрев по очереди на этих двоих. «Но база еще явно не перешла в руки клана Сква. Так что лучше сразу сдайтесь, прежде чем я вас прикончу». «Да он бредит!» — крикнул паникёр. «Он хочет и нас убить так же, как убил белых! показал он рукой на нашинкованные тела. «Он же изгой!» и это его спасает!» — тяжело сказал командир. «У него не может быть причастности ни к какому клану. Я хоть не люблю их, но сейчас я приму его сторону. Раздевайтесь!» «Что?» — хором воскликнули эти двое. «Что слышали?» Потеряв переносицу, устало сказал командир отряда. «Раздевайтесь!» Тут же один из автоматчиков для вида передернул затвор. «Зачем? Я не понял. Скорее всего, просто как средство устрашения». И тыкнул дулом в спину свидетеля. На лице того тут же проскочило множество эмоций, в том числе злость, негодование, отрицание. А потом он развернулся, ударил кулаком в лицо бойца, но тот не стал думать... Как только кулак соприкоснулся с лицом стрелка, боец нажал на курок. Три выстрела, три сквозные дыры в теле свидетеля, а потом также расстреляли и второго. «Думал, что в плен одного из них возьмете», — хмуро сказал я, смотря на окровавленные тела. «А зачем?» — повернулся ко мне командир. «Ты одного нам обеспечил. Только сейчас надо действовать решительно». «Давай я тебя быстро провожу к командиру ЗКП. Быстро расскажешь ему, он заблокирует все двери, и мы устроим проверку». «Точно к нему?» — усмехнулся не совсем весело я. «Он. Тот тоже меня к нему вел. Только что-то куда-то не туда завел». «Если бы я захотел, то ты бы был уже мертв», — спокойно сказал командир. «Какой бы ты профи ни был, тебя бы просто моментально расстреляли в этом коридоре». Тут просто нет пространства для маневра. Убил бы одного, двух, трех, но в конечном итоге и сам бы погиб. Не дурак, должен понимать». «Согласен», — кивнул я. «Веди к своему старшему». Посмотрев еще раз на тела, я последовал за командиром. Он, прежде чем уйти, одного позвал к себе, а остальным дал команду занять оборону и никого не подпускать к месту преступления. Нельзя было допустить того, чтобы кто-то начал утаскивать эти тела. Также он по рации связался со всеми дежурными на выходах с этой базы. Приказал вообще никого не выпускать, даже самых старших офицеров. Разрешили применять оружие в случае непослушания. «А у тебя есть такие полномочия?» – удивился я, когда услышал последний приказ. «У меня? У того, кто завтра будет за меня?» «У заместителя командира запасного командного пункта и, соответственно, у самого командира», — спокойно пояснил командир дежурного подразделения. «Отменить этот режим может только личный командир, если жив. Если нет, то только после полного разбирательства заместителем. Как-то так. Как у вас все строго», — нахмурился я. «Офицер, скорее всего, это был он», не зная, как у них еще тут ранги идут внутри их системы, просто пожал плечами, продолжая идти. Боец вообще не подавал никаких признаков того, что у него есть какие-то эмоции. Просто смотрел вперед, крепко сжимая автомат. Железные нервы. Обычно на меня часто косились, пытаясь повнимательнее разглядеть. Главный зал, где в данный момент сидел командир, и поднятый по тревоге персонал этой базы. Уже что-то делалось, писались бумажки. Если работали вычислительные машины, то за ними сидели другие офицеры. Шла штабная работа, без которой не существует ни одной армии, без которой нельзя делать ни одного шага вперед. Тупость. «Тимофей Рикасович?» — вытянулся командир дежурного подразделения. «Разрешите доложить?» И даже не по званию. «Хотя, хрен пойми, какие у них тут звания. Даже вникать не хочу». «Да, Укон», — кивнул он. «Докладывай, что там случилось». 15 минутами ранее, со слов свидетеля, который оказался предателем, началась драка между изгоем. Сделал он шаг в сторону, открыв обзор командиру на меня. «И группы предателей, из семи бойцов. Шестеро человек убиты им, один оглушен и ныне взят в плен». Двое других, как и сказал ранее свидетелей, пытались спровоцировать боевые действия между дежурным подразделением и изгоем, что могло повлечь смерть всего дежурного подразделения. Брешет, как дышит, нужно же нагнать страху. Или смертью изгоя, потери ценного союзника в этой войне. Когда по наводке изгоя было обнаружено на теле оглушенного метка клана Сква, было предъявлено требование к двоим свидетелям, чтобы они продемонстрировали свои клановые метки. Один отказался, ударил бойца, за что тот, в соответствии с уставом, открыл огонь на поражение. Оба свидетеля были убиты. В соответствии с докладом моих бойцов, на их телах также были обнаружены метки клана Сква. «Мф, <сосы> часу от часу не легче», — тяжело вздохнул командир базы. «Также мной был отдан приказ для всех дежурных служб, в особенности для КПП, чтобы они заблокировали все выходы, чтобы не допустить проникновения и покидания базы предателями». Вытянулся командир еще раз. «Доклад закончил. На ваше усмотрение». «Слушай мой приказ». Тут же активировал громкую связь командир базы. «Всему личному составу в течение 10 часов запрещено покидать свои рабочие места и жилые помещения. Любой, кто попытается передвигаться по базе без моего дополнительного разрешения, будет задержан, а в случае оказания сопротивления расстрелян. Командиру дежурного подразделения» перевел он взгляд на офицера рядом со мной. «Организовать проверку всего личного состава базы на наличие верных, подчеркиваю, верных клановых отметок на каждом из присутствующих. У всех, у кого они будут отличны, задержать, сопротивляющихся уничтожать на месте. Выполнять!» «Есть!» Развернулся было офицер, чтобы уйти, но его тут же окликнул командир базы. «Постой!» приподнял Тимофей Рикасович руку. «Сопроводи изгоя до его жилого помещения, чтобы не возникло никаких неприятных казусов». «Ну вообще», — сделал я шаг вперед, обращая на себя внимание, «я хотел поговорить с вами, чтобы передать важные сведения вашему вождю». Из-за этого и попался на уловку предателя и последовал за ним. «И что же вы хотели передать?» — нахмурился командир, как и любой, показывая всем своим видом, что он недоволен моим поведением. Это касается сил клана Сква и их возможностей. Спокойно проговорил я, из-за чего несколько человек начали буквально усиленно делать вид, что не обращают на меня внимания, и я их мысленно отметил для себя, чтобы потом сообщить о них офицеру возле меня. Но хотелось бы поговорить об этом в закрытом помещении с глазу на глаз. Если мне не доверяете, можете взять с собой несколько доверенных лиц, которые приложат к моей голове дуло оружие. «Смотрю, вы очень уверены в том, что после сказанного я проникнусь доверием к вам и тут же последую в одиночку беседовать», — начал говорить командир, но я в своей манере перебил его. «Ни в коем разе», — усмехнулся я. «Я не просто так сказал про двоих», — показал я на офицера и его бойца большими пальцами обеих рук. «Вот их и можете взять». «Вы двое», — показал он на тех, на кого показал я. «Сопроводите изгоя в комнату отдыха и ждите меня там». «Буду через пару минут». Толкнув меня автоматом, боец начал сопровождать меня в указанное помещение. От меня пытались скрыть работающее оборудование, но мне было как-то на него плевать. Я видел и более навороченное, если так можно сказать, которое обеспечивало более хорошие показатели в работе, причем в той же серии. Так что я даже не старался крутить головой, я все это видел» комнате меня усадили на кресло, и по обе стороны от меня встали два бойца. Командир же тоже боец, просто управляет остальными. И минут двадцать мы ждали, пока придет глава этой базы. Он еще что-то там пытался командовать, лично осмотрел весь персонал главного зала, из-за чего несколько раз звучали выстрелы. Предатели были даже там. «Чтоб этот чертов клан Сква в аду сгорел!» Ворвался в помещение Тимофей Рикасович, со всей дури хлопнув за собой дверью. «Говори, что хотел сказать. Я только что лишился пятерых лучших аналитиков нашего клана. Из двадцати. На моей базе всего три аналитика осталось». «Повезло, что они не предатели», — усмехнулся я. «Как вы вообще допустили такое, что среди вас столько предателей бродит?» «Я встал в командование этой базы пять дней назад». Уже спокойнее сказал, это хорошо сложенный, как оказалось, не совсем молодой мужчина. «До этого был командир. Неважно, как его звали. Его нет в живых. Умер на одном из вспомогательных направлений, когда там случился прорыв вражеских сил. Еле удалось отбросить противника назад, и если бы не мои роботы, то не вышло бы», — хохотнул я. «Спасибо за столь лесную оценку. А вообще, у меня есть крайне неприятные сведения, которые нужно срочно передать в столицу». «Если этого не сделать, война может оказаться затянутой. А если сделать, то, возможно, к концу зимы мы сможем отбросить клан Сква с ваших территорий». «И что же ты хочешь мне рассказать?» Нахмурился, но навострил уши командир, а я почувствовал, как мне в плечо уперлась дуло автомата бойца дежурного подразделения. Я начал рассказывать про то, что происходило на фронте. Про то, каким умозаключением пришел, пока ехал сюда. Говорил про изгоев, которых перепрограммировали, сознание которых было уничтожено, а их телами управляли. Программы, специально вживленные чипы, ну и так далее. Секретов изгоев я не раскрывал, но общую суть происходящего пытался передать во всех красках. Командир слушал, что-то иногда записывал на блокнот, который носил в грудном кармане своего мундира. «Конечно...» «Твои сведения надо каким-то образом перепроверить», — тяжело вздохнул Тимофей. «Но я лично видел, что к тебе достаточно хорошо относится наш вождь, так что передам. А теперь вступай в комнату. Укон, напоминаю, у тебя есть девять с половиной часов, чтобы всех проверить». «Есть!» — вытянулся он. Минут десять мы шли по петляющим коридорам базы. Прошли не так далеко от того места, где я столкнулся с предателями. База была модульной, чтобы можно быстро переместить. Трупы так и не убрали, но появилось еще несколько. Что радовало. Значит, что-то было важнее среди тех, кто там умер. И надо было выяснить, что. В комнате меня ждала Малика. На ее лице был страх. Не за себя, но за меня. Стоило двери закрыться, она тут же кинулась мне на шею. Вот оно, истинное счастье. Черт возьми, как же приятно, что меня кто-то ждет, что я не один могу скитаться по этому чертовому и всеми забытому месту. Я думала, что тебя убили, пробубнила она мне в плечо, не отрывая головы. Хм, но я же тут, усмехнулся я. Как главного героя нашей с тобой истории могут убить? Это же уму непостижимо. Всех могут убить, отошла она, даже самых главных героев. «Сказки не всегда хорошо заканчиваются. Но они могут быть в промежутках сладкими и приятными», — улыбнулся я, притягивая ее к себе, а сам медленно заваливаясь на кровать. Адреналин бурлил в крови, энергия хотела вырваться наружу. Я знал, как это можно было сделать. Это будет особенная ночь, ибо я не знаю реально, что меня ждет впереди. Но после этой ночи «Малику надо будет отправить конвоями назад, в сторону столицы, а там и на нашу базу. Я ей не позволю после этой ночи быть на передовой, пусть лучше прибудет пёрышко с адамантом, а коготь и Копье тоже пускай уедут отдохнут. «Но пока прочь все мысли».